«Зачем мне играть в выдуманные игры, когда на свете так много настоящей игры?» Курт Вонигут. Колыбель для кошки. В середине апреля, когда в Южно-Сибирской тайге едва-едва проявились первые признаки весны, Станислав Шанин по прозвищу Шатун и я, Валерий Тихомиров, проснулись в глубокой пещере после многомесячной зимней спячки и пробуждение наше было не то чтобы приятным. За пять месяцев мы изрядно похудели, хотя и не так, как я предполагал. Все-таки алхимический анабиоз, в который нас ввели Беры, замедлял метаболизм в десятки раз. Уже после того, как мы заснули осенью, Беры-дежурные закрыли наши лица марлей и залепили уши пробками из жира и золы, чтобы пыль и насекомые не забились куда не надо. Когда я пришел в сознание, решил, что оглох, и здорово запаниковал. Тело ломило, меня всего трясло, тошнило. Слабость была такая, что я самостоятельно сесть с ним. Живот горел от нестерпимого жара. До да меня не сразу дошло, что на живот мне положили грелку в виде сковородки на длинной ручке. В этой сковородке тлели сухие еловые ветки. Синильга, которая, оказывается, дежурила одной из последних, вливала мне в рот горячий травяной отвар. Она улыбалась, и под меховыми одеждами никакого живота заметно не было. И слава Богу! Силы возвращались медленно, несколько дней. Шаннин очухался первым. Видно, привык впадать в спячку и выходить из нее. «Знай я, какие феерические ощущения испытываешь во время выхода из спячки, никогда не согласился бы засыпать на всю зиму. Просидел бы эти пять месяцев возле печки, которую топили дежурные, просыпающиеся и будущие друг друга по очереди». В скорости Беры вернулись на место прежней стоянки, быстро воздвигли свои шатры и ранги, начали охотиться, жить прежней жизнью. Две недели мы питались только зельем, густым растительным варевом, от которого бросало в жар, и только на третьей неделе перешли на твердую пищу. Откуда-то вернулись похудевшие медведи, некоторые с медвежатами. Тайга была еще завалена снегом, но в воздухе витали ароматы пробуждающейся земли. Дули теплые ветры, снег на южных склонах таял, возвращались перелетные птицы. Как-то плохо представлялось, что прошло почти полгода. Вроде вчера, когда засыпали, на тайгу наваливалась снежной пеленой зима, а сейчас звенит ручьями стрекочет птичьими голосами веселая весна. Хорошо думалось мне впадать в спячку. Пробуждение, конечно, нехти, но все же положительные стороны здесь есть». «С синельгой у меня сохранились прекрасные отношения. Мы с ней больше не забавлялись. Не хотел я, да и не мог, если откровенно. После спячки сил не хватало ни на что. Тем не менее, она относилась ко мне с материнской заботой и неизменным дружелюбием. Классная девчонка. Если бы она только не жила в тайге и диком племени людей-медведей». За несколько дней до нашего ухода из племени Она подарила мне амулет из просмоленной веревочки С кожаными фигурками медведей и тремя медвежьими клыками Сама его сделала Я надел амулет, спрятал под одежду и пообещал его не снимать Как-то раз Беры нашли замерзшее тело Такулчи, изгнанного из племени осенью Опознали по украшениям и одежде Его знатно обглодали голодные звери и птицы За зиму у меня сильно отросли волосы и жидкие усики с бородкой. Мерзкую поросль я отскоблил острым ножом. А волосы не трону. Это хорошая маскировка. Когда мы отъелись и поднабрались сил, то попрощались с Берами и двинулись в обратный путь. За четыре дня отмахали 90 километров по тайге. А на пятой появились в деревне Пестрый Яр, где нас встретил Леонид, от которого веяло все тем же перегаром. Наш, точнее, шанинский микроавтобус был в порядке. Выяснилось, что Леня даже его подшаманил кое-где от нечего делать. Манкурт Гена Франкенштейн тоже был в порядке. Шанин оживил его уже в дороге, когда мы покинули деревню, чтобы не шокировать немногочисленных жителей Пёстрого Яра. Стоило влить в его вены раствор, как он почти сразу открыл искусственные, ненатурально светлые глаза и был готов к эксплуатации. Итак... Наша компашка снова была вместе и в Омске остановилась на съемной квартире. Там мы пожили какое-то время, приходя в себя после таежных приключений. Странно было ходить по обычной городской квартире, готовить кофе, мыться в душе и спать на кровати после первобытной общинной жизни беров. Будто это два разных мира. Днем, и иногда и по ночам, Шанин куда-то уходил, а я оставался куковать в обществе Гены. Покидать квартиру мне было невелено. Вдруг кто-нибудь узнает. Я торчал целыми сутками в квартире, как олдбой, и, естественно, вскоре взвыл от тоски. «Стас, чего мы ждем-то?» накинулся я на Шанина, когда он в очередной раз явился после многочасового отсутствия. «Мы же на схрон собирались нападать, оружием запасаться». «Сначала нужно провести рекогностировку, разведку», пояснил он, заметив мою недоумевающую физиономию. «Кстати, у тебя полиция не разыскивают?» По крайней мере, активно. Ты объявлен без вести пропавшим. А на фотках в УВД и интернете ты совсем не похож на себя теперешнего. В этом отношении можно слегка расслабиться. Но вот жуткие могут быть понастырнее. Так что из квартиры без меня никуда не уходить. Это я понял, раздраженно сказал я. Что насчет скрон? Ты хоть знаешь, где он? Шанин бросил на меня хитрый взгляд. Скоро узнаю. А чтобы ты не скучал, я тебе кое-что принес Вот Он извлек извисевший на плече сумки коробку Я пригляделся Планшет Видно было, что от безденежья Шанин не страдает Интересно Откуда у него бабки, если он нигде не работает? Он дал мне симку, чтобы я не зависел от Wi-Fi Посоветовал нигде не регистрироваться под настоящим именем Или еще как-то, что даст возможность нехорошим людям догадаться, что это Тихомиров Валерий Малолетний убийца Я и сам это понимал Не полный же кретин. «Отныне ты настоящий анонимус», — произнес Шанин, похлопав меня по плечу. Я не обращал ни на что внимания, поглощенный планшетом. Человек без имени. Добро пожаловать в наши ряды. Разумеется, в тот же вечер я надолго занырнул в бездонной глубины всемирной сети. Узнал, как меня искали, как поймали похожего на меня человека, а потом отпустили. Как этот человек подал в суд на страже порядка за грубое обращение? Как хранили Ромку и артёма Как соседи обнаружили мертвую Тамару, которой я, оказывается, сломал шею? Интересно, как проводилось вскрытие? Судмедэксперты не поняли, что шею ей не ломали, что ли? Также я узнал, что федеральные власти пытались выследить организаторов игры Abundant Quest. Хотели прикрыть лавочку, наверное, а заодно на законных основаниях отжать те немалые бабки, Которые хранятся в фонде игры Не получилось Игроков-то выследить можно было Но никто ничего не знал об организаторах Игра стала еще более подпольной Заброшки чуть ли не по всей стране оцепили Аврииные здания снесли Строить вместо них ничего не стали Бюджет не позволял Но игра только набирала популярность Теперь игроки выполняли разнообразные миссии Прямо в городах, а не только в заброшенных районах Abundant Quest эволюционировал Подключал все новые опции, апгрейдился со сверхсветовой скоростью. Часть игры можно было проходить, не выходя из комнаты, в виртуальной части сеттинга. Правда, стоили виртуальные баллы дешевле баллов, набираемых IRL. Среди новых апгрейдов я наткнулся на ассоциативный тест, который, судя по описанию, должен был выяснить мою пригодность для игры и геймерскую квалификацию. Чтобы его пройти, надо было зарегаться. Я не стал рисковать. Интернет значительно разнообразил мой досуг, но постоянно онлайн не посидишь. Глаза начинают болеть, да и элементарно надоедает Я попытался научить манкуртагену играть в карты, но тот так сильно тупил, что я постоянно выигрывал. Неинтересно. Иногда я мастерил поделки из проволоки, которую мне притащил Шанин по моей просьбе. Вспомнил былое, так сказать. Порой я чувствовал, что дурею от безделья. Когда-то я мечтал не ходить в школу, а тупо кайфовать на хате. Однако сейчас понял, какая это пытка, ничего не делание. То ли от скуки, то ли еще по какой-то причине мне снова начали сниться странные сны. Нет, ментальный паразит меня не беспокоил. Снились совсем другие вещи. Сон начинался с темного тоннеля, ведущего в полную тьму. Стены его колебались, будто были слеплены из плотного грязного тумана. Я входил в этот тоннель, потому что меня влекла необоримая сила. Тоннель кончался, я выходил в зловещем месте, в котором было очень мало света. В этом темном пространстве вырисовывался кошмарный ландшафт, который просто не мог существовать в действительности. Гигантские, прямо-таки колоссальные здания без окон громоздились вокруг меня. Между ними чернела пропасть, из которой сочились влажные испарения — Друг с другом здания соединялись хрупкими, неестественно искривленными мостиками. В мутной пустоте над головой маячили угловатые предметы вроде НЛО. Ничего живого здесь на первый взгляд не было. Я бродил по этому жуткому миру, растерянный, как ежик в тумане, подавленный и несчастный. Затем я замечал движения на галереях, опоясывающих здания. Ничего конкретного, какие-то едва уловимые тени. Еще мне чудился пристальный и недобрый взор из бездны снизу. Мерещилось, что чудовища окружают меня со всех сторон, захватывают в кольцо, а я ничего не могу поделать. Я орал и просыпался. Точнее, мне казалось, что я просыпался. На самом деле, оказывался в другом сне. В этом сне я убегал вместе с какими-то другими людьми по подземному тоннелю от чего-то страшного и невообразимо ужасного. Люди вокруг меня испуганно оглядывались. Скрикивали, женщины хватали на руки детей, задыхаясь от бега. Мужики тащили тюки со скарбом. Вся эта компания была одета, мягко выражаясь, стрёмно. В обтрёпанные шкуры все были грязными до неприличия. И я тоже. Длинные волосы у всех представляли собой колтуны разной степени запущенности. Наконец, мы выбирались из-под земли через довольно-таки узкий лаз. Судя по всему, этот лаз когда-то был гораздо шире, но обвалился. Потом завал частично разобрали. Несколько огромных камней под лазом удерживали от падения бревна, сложенные в виде буквы «Т». Я пропускал мимо себя всех этих грязнуль и с усилием сдвигал бревно, чтобы завалить лаз. Вместе с собой, потому что успеть выскочить из-под рушащихся валунов не представлялось возможным. Такой героический поступок в моем сне объяснялся очень просто — Откуда-то я знал, что если этого не сделать Наши преследователи выйдут на поверхность вместе с нами А это очень плохо Помнится, я не сразу решался на этот шаг Колебался некоторое время Не хотелось умирать, пусть даже во сне Но героизм или дебилизм побеждал Когда камни сплющивали мое тело, боль не ощущалась А вот чувство удушающего страха перед небытием Просто поражало реалистичностью Я снова орал и просыпался. Уже в настоящем мире. Настоящем, если считать, что мир, в котором мы живем, реален, а не является очередным сном или матрицей. Эти интересные, но неприятные сны снились мне регулярно. Примерно через ночь-две. И каждый раз становились все более отчетливыми, яркими, появлялись новые подробности, оттенки, нюансы, даже запах. Я рассказал о снах Шанину. Он пожал могучими плечами. Возможно, это последствия от зелья Беров. Или от спячки. У меня в первый раз примерно то же самое было. Мерещилось черт те что. Я слегка успокоился. К тому же Шанин сказал, что мы едем в Роднинск. То ли от волнения, то ли по какой-то другой причине странные сны прекратились. Зато стали сниться сны о Тамаре, артёме Ромке и призрачном человеке в капюшоне, который, как сказал Шанин, Существовал только в моем воображении По мере приближения к родному городу Меня все сильнее захлестывало необычное чувство Точно я скоро увижу давнего знакомого друга Можно сказать, который с некоторых пор стал чужим и враждебным В роднинский риск того, что меня узнают на улице, увеличивался в разы Хотя Шанин уверял, что сейчас мою физиономию мало кто опознает Возвращаться было страшновато Но в то же время хотелось побывать в родном городе «Словом, и хочется, и колется». В Роднинске, по словам Шанина, он должен продолжить рекогницировку, собрать информацию о тех дезертирах ОРКА, которые покинули службу вслед за самим Шанином. После побега они так умело законспирировались, что сами потеряли всякую возможность общения друг с другом. Кое-кто из дезертиров якобы знает, как добраться к схрону. «Меня в очередной раз поразило то обстоятельство, что ОРКА не расправилась со всеми жуткими». Имея убойный арсенал в схроне Если же арсенал с жуткими справиться не в состоянии То стоит ли вообще искать этот схрон? Из невнятных объяснений Шанина Я понял, что руководство РК Слишком коррумпировано И имело отношение слово-то какое, с жуткими Как-то они вместе отбивали бабло, подумал я Или имели другой профит Похоже на взаимоотношения полиции и криминального мира Что ж, ничего удивительного Короче, оружие с хроном в умелых руках может принести нехилую пользу против жутких. Но с таким гнилым начальством, как ворка, толку от него, как от козла молока. Жить снова будем в бомбоубежище? Поинтересовался я у Шанина, когда мы ехали по трассе, и Дроднинска оставалось километров 50. Шанин покачал головой. Нет. Часто лазить из-под земли и обратно занятие заметное и опасное. Кто-нибудь рано или поздно заметит. Да и для здоровья это вредно. Жить под землей И без того полгода в пещере пролежали Жить будем на хате, как в Омске Что ж, на хате так на хате Надеюсь, Шанин знает, что делает Когда закончишь с разведкой? Не беспокойся, Валера В этом году схрон будет наш Он одарил меня блаженной улыбкой И снова уставился на дорогу На обочине все еще лежал грязный потемневший снег На голых деревьях по обе стороны от дороги Черными гроздями сидели вороны Дорога впереди тонула в молочном тумане Сквозь который время от времени прорывался свет фар И навстречу вылетала очередная фура Или обычный легковой автомобиль Я помолчал Мне башенинскую уверенность Думаю, спрашивать, что конкретно ты делал в Омске, бесполезно? Пойми Если я раскрою все карты А тебя схватят и будут пытать Они все узнают «Некоторые жуткие умеют читать мысли, кстати. Вся наша работа пойдет на смартфон». «А если тебя схватят?» «Меня не схватят», — самодовольно сказал Шанин. ты еще почему?» «Потому что меня нельзя застать врасплох». «Ой, Ли!» — я фыркнул. «Это не понты», — спокойно сказал Шанин. «Это навыки и умения. Искусство, если можно так выразиться. Я и тебя научу». «Воронинске у меня будет чуть больше времени, чем в Омске. А пока просто поверь мне, что я не желаю тебе зла. Да поры ты не должен все знать. Просто поверь». Я пробормотал. «Кому мне еще верить? Кроме Шанину у меня больше никого не было. Ни родных, я ни собаки не считается, ни друзей». Шанин покосился на меня и на редкость мягким голосом произнес. «Когда нет точных знаний, приходится обходиться верой. Иногда оно того стоит». Сейчас именно такой случай. Я тебе не враг. Перед въездом в Роднинск я нацепил очки в широкой пластмассовой оправе с простыми слегка затонированными стеклами. Чуть ранее в Омске я сделал прическу, от которой в былую пору меня самого стошнило бы. По бокам и сзади волосы пострижены очень коротко, почти под расческу. Остальные волосы зачесаны назад и собраны в хвост на затылке. Эдакий хилый, часто болевший в детстве викинг. На улице по причине холодной погоды я носил тонкую вязаную шапочку и шарф, закрывающий подбородок. Раньше шарфы и вязаные шапки я терпеть не мог. Носил всегда фуражки, а в морозы пользовался капюшоном. В общем и целом, меня было трудно узнать, учитывая, что за зиму я осунулся и в то же время вытянулся. Шанин снял трехкомнатную квартиру почти в центре, пояснив, что прятаться надо там, где много народа затеряться легче я не стал напоминать что всю зиму мы прятались и весьма успешно там где народа кот наплакал шанин и я разместились в каждой в отдельной комнате гене досталась гостиная где он не выседал на диване все то время пока мы его не припахивали на второй день после заезда шанин принялся за мое обучение искусству ниндзюцу как он выразился Умению всегда быть настороже, не напрягаясь Хорошо драться с оружием и без Перемещаться по пересеченной местности в условиях города В том числе со связанными руками Обучение началось, как ни странно, с диеты Отныне я должен был есть только постную пищу В основном из растительных продуктов Причем ни в коем случае не мешать некоторые продукты К примеру, белок и крахмалистую еду То есть мясо с картошкой отныне навсегда было под запретом От такой еды тянет спать, все силы уходят на переваривание, и человек теряет бдительность. По словам Шанина, орехи, семечки, зерновые бобовые – самые сбалансированные продукты, и вместе с некрахмалистыми овощами дают максимум энергии. Мясо полагалось есть пару раз в неделю, да и то максимально сухое, нежирное. От фастфуда следовало отказаться и чураться его, как монах искусы Я с легкостью согласился на такую диету. В еде всегда был неприхотливый. Следующим шагом стало изменение режима. Ложиться спать следовало не позже 9 вечера, а вставать полшестого. Вот тут я возмутился, но Шанин был неумолим. «Настоящий ниндзя должен вставать рано», — изрек он. «Дурацкие правила у этих ниндзя», — бормотал я. «Мы драться-то, начнем». В качестве третьей ступени моего обучения Шанин назвал медитацию. «Ну вот». Осталось сесть в позу лотоса и овладеть четырьмя стихиями, чтобы стать настоящим аватаром и победить нацию огня. Хорошо хоть что, у меня в голове и мыслей никаких особо нет. Не надо будет бороться с потоком сознания. «Позу лотоса садиться не нужно», — сказал Шанин. «Медитация — это инструмент дисциплины ума, а не избавления от мыслей. Чтобы остановить поток сознания, достаточно упасть в обморок. А что толку от обморок?» Мысли — естественная форма функционирования нашего сознания. И избавляться от них нет никакого смысла. Да это невозможно в нормальном состоянии. Наша цель — контролировать поток, чтобы мысли не застилали восприятие. Мои мысли не застилают восприятие. Шанин схватился за живот и искривился. Я наклонился к нему, решив, что наркота, которую он принимает, дала о себе знать. И у него разболелся с желудком, или печень, или кишечник. Шаннин разогнулся и, не спеша, почти лениво, бросил меня через бедро. «С ума сошел!» – завопил я, когда ко мне вернулось дыхание от удара всем телом о пол. «Я специально бросал тебя медленно», – сообщил Шатун, помогая мне подняться. «Но ты попался. Попробуем еще раз». Он потянулся ко мне, но на сей раз я шустро отскочил. «Я двигался с той же скоростью, что и в первый раз, но ты не дался, потому что был готов». А вначале ты подумал, что у меня болит живот. Твои мысли помешали восприятию, которое сообщило, что он на тебя нападают. Ты можешь сказать «предупрежден, значит вооружен», но я научу тебя быть предупрежденным всегда. Твои органы чувств предупредят, а мысли и ожидания не помешают реакции. Итак, цель нашего ниндзюцу, или кунг-фу, называй как хочешь, научить тебя просто реагировать на неожиданность. С пустой головой, но наполненным энергией телом – Без анализы оценочных суждений и рефлексий Начитанность Шанина впечатляла А по виду не скажешь Внешне он был похож на бомжа, которого наспех отмыли Или на дикого художника-портретиста Однако я давно понял, что личность он незаурядная Признаться мою скуку, как рукой сняло Подраться я всегда любил Даже когда знал, что получу по шее Шанин оказался бойцом хоть куда Причем его стиль боя был подлым да нельзя. Удары ребром ладони по шее, пальцами в глаза, заломы и болевые, пинки по яйцам, броски из разных положений. Вот основной репертуар кунг-фу Станислава Шанина. Когда он уходил из квартиры на разведку, я тренировался на гене. Он был у меня боксерским мешком. Очень удобным мешком, который мог уворачиваться, когда ему велели, и имитировать удары. Однажды я перестарался, и сильным ударом в лицо выбил гене «Искусственный глаз». Белый шарик покатился по пол Я поспешил схватить его и вставить обратно в глазницу Пока в гене что-нибудь не разладилось Когда надоедало тренироваться или медитировать, я лазил в интернете Почитал прошлогодний форум нашего города об убийстве Артема и Ромки К моему удивлению, не все считали меня убийцей Кто-то меня жалел, мол, подставили паренька Кто-то, наоборот, проклинал нехорошими словами Уверял, что я всегда был неуравновешенным психом, который рано или поздно докатился бы до убийства. Я также узнал, что в Abandoned Quest трое финалистов. Победитель должен получить 3 миллиона рублей. Несла бы такой приз. Игра подключила онлайн-тотализатор, принимались ставки, кто победит, на какой минуте и все в этом роде. Условий финального уровня, правда, никто не знал, кроме организатора и самих финалистов. Я перечитал чертову уйму формов, посвященных игре И выяснил, большей частью из намеков, что попытки властей прекратить игру и захапать бабло самим Вынудили организаторов игры создать сеть так называемых «защитников» в разных городах Никто, даже сами участники, не знали, кто именно работает на игру Защитником мог быть кто угодно Школьник, каждый день встречающийся вам по дороге Добродушный сосед с артвейлером, пухлая продавщица из бувного магазина или даже усатый таксист, подстерегающий клиентов возле супермаркета. Эта сеть security которая всячески мешала властям прервать ход игры, называлась «Легион» и состояла из бывших игроков, прошедших тщательный онлайн-отбор. Конечно, полиция пыталась пройти отбор и самой проникнуть в ряды «Легиона», но ничего не вышло. Тест был какой-то невероятно мудрёный, кавалерийским наскоком его было не взять. Не справились все более мозговитые спецы службы безопасности, если верите некоторым болельщикам. Неизвестный организатор игры был сущим гением, вызывал восхищение и благоговение. За тест легион браться я не стал, а вот ассоциативный тест на геймерскую квалификацию я рискнул пройти. Создал аккаунт под ником «Havk Without Wings», просто «Havk» был уже занят, и открыл первый вопрос. Выяснилось, что вопросами и в привычном понимании в тесте не пахло. Предлагалось несколько картинок в духе абстракционизма или сюрреализма, и надо было выбрать ту, которая вам больше по душе. Я выбрал изображение чего-то невнятно туманного, темного и бесформенного. Вспомнил, видимо, сон с туманным тоннелем. Нажал на картинку, и возник второй вопрос, где снова предлагались картинки, уже новые. Таким образом, я прошел вопросов 20. Между вопросами приложения слегка тормозило, словно программа думала, к какому вопросу меня переотправить. Я подумал, что следующий набор картинок зависит от того, что я выбрал на предыдущем уровне. Раньше не понимал всех этих абстракционистов, авангардистов и прочих любителей коляк маляк которые продаются за миллионы на аукционах. Думал, хернёй моются. Но сейчас, разглядывая картинки в тесте, понял, что художники могут нарисовать то, что невозможно сфотографировать — Например, сны, мечты, настроения или страхи. После последнего набора картинок я нажал кнопку «финиш». Практически моментально через это приложение пришло сообщение от некого Харона. «Ты справился с испытанием, мой друг». Я напрягся. «Это еще кто?» «Организатор?» «И с какого перепугу я справился?» «Тест-то тупейший!» Не удержался от любопытства и написал в ответ. «Теперь мне полагается приз». После короткой паузы Харон ответил «Нам нужны такие люди, как ты». «Нам это кому?» «Игре», «Легиону», «Всему нашему сообществу». «Имя мне Легион, ибо нас много». «Лол», гы «А если серьезно, то ты идеально подходишь на роль легионера-защитника» и «Игрока». «Извини, я вам не помощник». «Лучше сохранять вежливость», — подумал я. Уже собирался выйти из приложения, когда Харон прислал сообщение — От которого меня затрясло Ты видишь эти сны Поэтому я ответил правильно на все вопросы Ты вступал в Кера Руки у меня затряслись И я чуть не выронил планшет Кто это? Жуткий, от великого пана Он как-то связан с игрой? Он меня выследил? Пока я трясся и думал Харон прислал еще одно сообщение Переходи по ниже указанным адресам Поговорим «Мы будем ждать тебя каждый вечер в 8 Следом за сообщением выскочил длинный список адресов в разных городах России. Роднинск там тоже был. Значит, регион распространился по всей стране. Интересно, а если бы я находился в это время в деревне вроде Пестрого Яра? Как бы то ни было, они пока не знают, где именно я нахожусь. Согласно списку, в Роднинске меня должны были ждать по адресу улица Семерязева, 15». Улица Тимирязева или Мощеная улица, или попросту Арбат, была оформлена по типу московского Арбата. Автомобили там не ездили, зато пешеходов было выше крыш в любое время суток. На тротуарах стояли и сидели художники-шаржисты всех мастей. Продавались разнообразные сувениры и прочие требедения. Магазины, реклама, все дела. Среди этой толпы легко затеряться и пронаблюдать, что за Харон будет меня ждать, подумалось мне. Хотя нет, рисковать не стоит». В тот вечер Шанин не явился. Я поужинал тушеной капустой с луком, томатом и фасолью. Неплохое на вкус блюдо и вполне себе сытное, хотя и вегетарианское. Немного посмотрел телек, залил Гене очередную порцию специального раствора и дисциплинированно улегся спать без четверти 9 Как и подобает настоящему ниндзе. Следующий день я маялся в одиночестве до самого вечера. Тренировался с Геной, лазил в интернете, Харон больше не писал. Хозяйничал на кухне, готовя гречку с морковью, луком, чесноком и зеленым горошком. тоскливо глядел во двор с балкона, где кипела жизнь. Пытался медитировать в позе сейдзе, на коленях, по-японски. «Нет, решительно не понимаю женщин, которые хотят быть домохозяйками. Может, когда у тебя на руках малое дитя, тебе не до скуки. Но сидеть целыми днями в четырех стенах – не вариант однозначно». Шанин пришел часам к семи. «Стас!» «У меня новости», — сказал я. «По телефону мы старались не общаться. Мало ли кто нас может прослушивать». Я рассказал о Тесте и Хароне. «Давай сходим вместе, посмотрим на этих типов», — спросил я. «Заду научишь мне работать в полевых условиях». Шанин таращился на меня осоловевшими глазами и улыбался, как идиот. Снова обдолбался наш шатун и не шуточно так обдолбался. «Никому не доверяй, Валера», — пробормотал он. Не надо туда ходить. А вдруг это зацепка. Проследим за легионами и узнаем про великого пана. никому не доверяй. С трудом повторил Шанин, продолжая улыбаться. Потому что рано или поздно тебя обманут. Похоже, он плохо понимал, что я ему говорю. Боже, и в таком виде он шастает по городу? Если его схватят, и мне не поздоровится. Ты тоже обманешь. «Начиная заводиться, спросил я. Уже понимая, что разговор беспорезен, по бате знаю, как это получается». «Я нет. Не ходи никуда, Валера. Это опасно». На удивление твердой походкой он зашагал в спальню, повалился на кровать прямо в одежде и заткнул уши наушниками. Слушал трансовую музыку. «Я колебался минуты три. Сидеть в квартире безвылазно мне до смерти надоело». Кое-каким навыкам незаметного передвижения по городу Я от Шанина уже научился Дай Шанин меня взбесил Вылитый батя Один алкаш, другой торчок Блин, почему я притягиваю таких людей? Я быстро оделся, взял индикатор для опознания жутких Червя в банке, который тоже заснул зимой Когда температура упала ниже 10 по Цельсию Потом мы поменяли ему раствор и он ожил Поддельные документы на Алексея Вениаминовича Бухарина И кое-какие бабки Надел очки вышел из квартиры, намеренно громко хлопнув дверью. Шанин не бросился вслед. Видно, он вовсе не услышал хлопка из-за наушников. «Если она думает пойти за мной, то с поисками не затруднится». Я назвал ему адрес, который прислал Харун. Надеюсь, из-за наркоты Шанин не стал склерозником. Роднинский Арбат находился недалеко, в пяти кварталах. На улице уже стемнело, горели фонари, было не слишком холодно и довольно сухо. Снег растаял еще на прошлой неделе. Больше осадков не случилось. Прохожих и автомобилей было навалом. Я натянул шапку на самые глаза, скрытые за синеватыми стеклами очков. Нижнюю часть лица замотал в шарф, руки засунул в карманы куртки и, стараясь не привлекать ничего внимания, быстро затопал в сторону улицы Тимирязева. За четверть часу дотопал до Арбата, избавил шаг. Мощеную улицу заливал свет фонарей, окон ближних домов, реклам. Жизнь здесь кипела, как и днем. Художники не собирались по домам, породили группки туристов-японцев с фотоаппаратами, студенты и парочки. Размахивали листовками Джеки и Воробьи, Гарри Поттера и прочие доби После деревни Беров одиноких ночевок в микроавтобусе на трассе Робинзонады на съемных квартирах при виде этого бурно кипящего человеческого котла Меня захлестнуло чувство, которое испытал бы австралийский абориген, приехавший в Нью-Йорк-Сити. Помимо этого, меня не покидала уверенность, что сейчас поздняя осень, а никакая не весна. Зиму я проспал, и мои часы сбились на целых пять месяцев. Я словно перенесся на машине времени сразу в будущий год. Да так оно, в сущности, и был. Бросались в глаза изменения, новые лейблы на билбордах, новые фасоны одежды и прочие мелочи. Все эти люди, оживленно переговаривающиеся, пялящиеся в экраны смартфонов, смеющиеся и думающие о своих маленьких проблемах, и знать не знали ни о племени Беров, ни о других жутких големах, манкуртах и заблудших. Счастливые в своем неведении, как им завидовал в эту минуту. По адресу улицы Тимирязева, 15, находился зоомагазин «Симба». Я встал на другой стороне улицы, сделал вид, что разглядываю какую-то бездарную картину с бегущими по степи лошадями. Возле Симбы отирался тип лет двадцати, с покрасневшими от холода ушами, прической, похожей на гребень петуха, в обтягивающих штанишках, которые делали его похожим опять-таки на петуха. Этот петух явно кого-то ждал. В мою сторону он не смотрел, больше увлеченный своим телефоном, вроде бы чатился с кем-то с помощью мессенджера. Что, если он один из Легиона? А что, если это кто-то из художников или прохожих, члены Легиона? В сущности, они не знают, кто я такой и вообще в каком городе нарисуюсь. Правда, шани напоминал жутких, умеющих читать мысли. Тогда мне должны уже вычислить. «Хотите, нарисую шарж?» — пристал ко мне начинающий маляр. «Спасибо. Я сам как шарж», — побручал я. И отошел к другой картине. Без трех минут восемь петух внезапно ушел. Теперь возле Симбы отирался человек в костюме Хагрида. Я подумал, что это отличный способ маскировки. На меня вроде бы никто не обращал особого внимания. Продолжая прогуливаться вдоль улицы, я незаметно посмотрел на индикатор, который держал в кармане. Никаких жутких поблизости. Вскоре Хагрид куда-то смылся. Если это был легионер, то его терпения недолго хватило. Ну и черт с ним. Я приятно провел время, гуляя по арбату, по магазинам, даже обменялся парой улыбок с незнакомыми девчонками. Ночь синильгия придала мне уверенности. Я теперь был не просто парень, а инициированный мужчина. Эти щеглушки ничем не могли бы меня удивить. Видимо, я выглядел уверенным, открыто улыбался, и встречен девчонкам это вроде бы нравилось. В одиннадцатом часу улица начала пустить. Я тоже собрался домой. Скорее всего, легионер был в костюме Хагрида. А вовсе не появился Дорогу домой я решил слегка срезать Через крохотный парк перед Домом культуры В котором стояли скамейки и фонтан Сейчас неработающий Здесь было немало запоздалых прохожих Я загляделся на жужжащий дрон Запущенный двумя парнями И столкнулся с кем-то Этим кем-то оказалась девушка С волнистыми каштановыми волосами В изящном бежевом пальто Она копалась в сумке и тоже меня не заметила От столкновения она ухитрилась повалиться на землю «Ой, извините», – неестественно громким голосом сказала она. Потом вынула наушники, откуда до меня донесся рев альтернативной музыки. «Это вы меня извините», – пробормотал я, поспешно помогая ей подняться. От нее пахло свежестью и приятным парфюмом. Вблизи я разглядел невероятно длинные загнутые ресницы и неприклеенные судя по виду. Эти ресницы бросали на глаза тень, и взгляд от этого становился таинственным и чарующим. «Я вечно с кем-то стукаюсь», — довольно глупо хихикнув, сообщила мне красавица. «Такая неловкая, мама говорит, когда-нибудь я убьюсь насмерть». «Ай!» Попытка наступить на левую ногу едва не окончилась очередным падением. Она повредила лодыжку. Я помог ей дохромать до скамейки, держа за руку. Ладошка у нее была теплая и мягкая. Я вспомнил синельгу и неожиданно или вполне ожидаемо возбудился. «Жаль, подумалось мне, что она не из племени Беров с их полезными правилами». «Вы в порядке?» «Думаю, сейчас пройдет». Но я-то видел, что ей больно. Пойти она сможет еще не скоро. Бросать ее не комильфо. Да мне не хотелось уходить. Хотелось познакомиться, но ситуация была вроде неподходящая. «Впрочем, как меня зовут-то?» «Ах, да, Алексей Бухарин. лёша я». Девушка с улыбкой покосилась на меня. «Вы можете идти». Я в полном порядке. Посижу немного и пойду. Я живу рядом. Чувствуя себя полным дураком, я сказал. А, ну тогда ладно, я пошел. Ага, произнесла она, не разжимая губ. Мол, вали, чего встал? Почему-то не так все пошло, но я знал, как решить проблему. С горящим лицом повернулся и зажигал прочь. Шагов через 10 оглянулся. Красавица сидела на прежнем месте, но смотрела в смартфон. Голубоватый свет подсвечивал снизу лицо с узким подбородком и волосы. И тут я снова с кем-то столкнулся. Это был худой парень, когда он обернулся, я увидел на его лице бледную маску Гая Фокса. "Что занах?" вырвалось у меня. Внезапно все прохожие вокруг остановились, как по команде. Впечатление было такое, будто нажали на стоп-кадр. Но это был не стоп-кадр. Неторопливо пожилой собачник с овчаркой на поводке, две женщины с объемными сумками, стайка девчонок на вид студенток, парни с дроном, какие-то мужики и две парочки. Вся эта толпа, как по сигналу, повернулись ко мне. И у всех на лицах были надеты маски Гая Фокса. И когда они успели надеть эти дурацкие маски? Секунду назад никаких масок на них не было в помине. Я отспенел. Это и был Легион. Сомнений не оставалось». «Люди из той самой игры, в которую я сам с удовольствием играл в прошлом году, «пока не случилось то, что изменило мою жизнь». «И легион, очевидно, имел связь с великим паном, иначе зачем бы я им сдался?» «Ты ведь Хоук Визауд Винкс?» — лениво спросил парень, стоявший ближе остальных. «Я... ты... Блин, ты кто такой?» — вопросом на вопрос ответил я. Несмотря на ужас, я начал незаметно высматривать пути отступления. Лекции Шатуна не пропали в Туне. Мы с ним изучали тактику и стратегию поведения в случае окружения врагом. «Разве не видно? Я анонимус, и имя мне — Легион, потому что...» Он не договорил. Так как я резко ударил его по маске, удар был не сильный, но хлёсткий. Этот удар по методу Шанина должен был не врубать, а дезориентировать и деморализовать. Следующим ударом — ребром ладони с вложением массы тела, не очень-то значительной... Я угостил анонимуса по шее. Парень беззвучно осел на мерзлую землю. Один из любителей дронов попытался пнуть меня с разбегу. Я поймал его за ногу и швырнул на землю рядом с первым анонимусом. Наверное, узкие прорези в масках мешали обзору. Так что же их понты обернулись против них самих. Дальнейший план я пока не разработал. Собирался пробиваться вперед, как регбист, и бежать, путая следы. выявленный Брюс Ли уцепился в мою куртку и хоть и упал, хватки не ослабил. «Потому что нас много!» Как ни в чем не бывало, продолжил зауделанного анонимуса мягкий женский голос за моей спиной. «Надо было срывать хватку Брюса Ли и ретироваться, не разбирая дороги. Но я оглянулся. Женщины-ведьмы все знают. Да, это была та самая неловкая особа, которая часто стукалась с прохожими, любительница тяжелого рока и обладательница чарующего взора. Она стояла прямо за мной». И лодыжка, судя по всему, у нее ничуть не болела. На ее личике блуждала насмешливая улыбка. Не знаю, как бы я поступил дальше, скорее всего, попытался бы убежать. Однако она не дала мне ничего сообразить. Неожиданно развернулась вокруг своей оси, как вихрь так что даже полы стильного пальто взмахнулись. И идеальным хайкиком ударила меня в весу. Кажется, с моей височной костью соприкоснулась пятка той самой ноги, которая якобы и была ушиблена. Я вырубился мгновенно. Не успев по достоинству оценить бойцовские качества прекрасной незнакомки «Да его чуть не убило, Эм!» Пробился сквозь вату чей-то голос «Он хорошо дерется, я боялась, уйдет» Моего лица коснулась мокрая тряпка, холодная и противная Я почти пришел в себя Открыл глаза Передо мной, точнее, надо мной, поскольку я валялся на земле, сфокусировалась потенциальная ученица Жан-Клода Ван Дамма. В виске пульсировала боль. Выражение лица девчонки было озабоченное, впрочем, не сильно. Если бы я откинул копыта, вряд ли она прилила бы хоть одну слезину. Я лежал на бетонном полу вестибюля заброшенного дома пионеров, который никто не соизволил отремонтировать или снести за почти 30 лет, В интернете говорилось, что все заброшки оцеплены, и на их территорию не так-то легко пробраться, но, похоже, это была очередная брехня СМИ. Пахло сыростью и затлостью, которым примешивался слабый сладковатый аромат мертвичины. Видимо, где-то разлагалась кошка или собака или другая зверушка, если не человек. В вестибюле вокруг меня стояло около 20 человек в масках. Те же, что притворялись прохожими, а сами преследовали меня. И как они меня вычислили? Собственно, я далеко не Джеймс Бонд мог проколоться, раз сто ничего не заметить. Вообразил, что сумею незаметно проследить за легионом, не завершив обучение у Шанины. Тоже мне умник нашелся. Человек пять держали в руках сильные фонари, лучи от них метались по облупленным стенам, мусору на полу, густым зарослям паутины и отсыревшей штукатурке гирлянды, повисшей на потолке. Что ж, моя удивительная история началась в заброшенном здании, и там же закончится. Как ни странно, осознание того, что сбежать не получится, что я попался, напрочь вытеснило страх. Я осторожно потрогал ноющий висок и медленно с кряхтением поднялся на ноги. Остальные отошли подальше. Я хмылился. «Боятся суки!» Ученица Ван Дамма, впрочем, не отошла. Я посмотрел на нее. «Если бы ты не напала сзади, я бы тебя уделал!» «Смотри-ка, мальчик-то с характером!» Засмеялась она. «Ты не обижайся, я же в интересах дела. Может, еще и подеремся как-нибудь, если великий баян от тебя что-нибудь оставит!» Я мгновенно забыла злость злости на девчонку и уязвленное самолюбие. «Великий кто?» Слева от меня зашушукались. Гай и Фокси слегка шевельнулись, словно устав стоять неподвижно. «Он сейчас приедет. Наш босс». Это был парень, находившийся позади девчонки. По голосу я узнал начинающего маляра. «Мы его ждем». Меня слегка трясло, но страх ощущался будто со стороны. Я как бы смотрел кино, очень реалистичное и неприятное. Как по заказу, в кино так и полагается. Снаружи загудел двигатель машины, заскрипели шины и в пустые оконные проемы ворвался сильный свет фар. Он сразу же погас, хлопнули дверь. Мы все затаили дыхание, ожидая приход пластилина, темного повелителя, мать его. И он явился. Выглядел впечатляюще, что уж говорить. Никого не разочаровал. И в то же время не удивил разрывом шаблонов На нем был длинный черный плащ Широкополая шляпа И маска чумного доктора Со стороны могло показаться, что здесь организовали маскарад Только мы с девчонкой пришли Без масок и костюмов С великим баяном Или паном Маячили две фигуры вроде телохранителей А рядом шла обалденная чикса В серебристой маске И светлыми короткими волосами У нее были длинные ноги Неведомо каким способом втиснутые в супер облегающие брюки и высокие сапожки И короткая курточка, подчеркивающая спортивную фигуру При виде всей этой голливудской красоты и показушности Остатки страха вылетели без следа Ей-богу, цирк какой-то Чумной доктор подошел величавой походкой И остановился в трех шагах от меня Подвигал клювом вверх-вниз Оглядел меня с ног до головы Думаю, это он Наконец изрек он сам обыкновенным, вовсе не внушительным, высоковатым голосом. Так и думал, что он зарегается в тесте, когда вернется в Роднинск. Такова психология людей. Наиболее рискованные шаги предпринимают вблизи от дома, пребывая в иллюзии безопасности. А вы как думаете? Обратился он у легионеров. Не уверены, ответила моя девчонка. Но это, скорее всего, он. Мы за ним битых два часа следили. Но он наблюдал за Симбо и думал, что очень хорошо конспирируется. «Во что? Секта какая-то, что ли?» – встрял я. «Что за театр масок? Вам самим-то не смешно?» Признаться, на самом деле я не чувствовал себя так уверенно, как пытался демонстрировать. Великий Баян не смутился. «Понимаю, выглядит ужасно убого, но мы должны сохранять анонимность, а Гай Фокс и есть в некотором роде олицетворение анонимности. Фильм видел?» У нас такие враги Я врагам таких врагов не пожелаю Ха -ха. В интернете анонимность можно сохранить под никами и аватарами А ИРЛ под самыми обычными масками Вроде глупо, но работают Кстати, позволь представиться Я Баян, создатель Abandon Quest Я не сдержался и охту Встретить создателя игры, в которую ты с упоением играл столько времени Это как для христианина встретить Христа в продуктовом магазине Ну или почти так же Баян с довольным лицом поднял палец На руках у него были черные перчатки Вот именно Это ты натравил на меня Тамару Ментального паразита Чего? Нет, молодой человек, ты меня с кем-то путаешь Я никогда не использовал такую гадость Как ментальные паразиты И уж тем более всяких Тамар Девица в серебристой маске не шевелилась Как восковая скульптура Телохранители сливались с темнотой Прочие анонимусы тоже застыли. А Баян принялся ходить взад-вперед, заложив руки за спину, и принялся говорить. «Веду тебя в курс дела, мой дорогой друг. Для начала сообщу, что я искал тебя давно. И вот нашел, наконец. Ты таки справился с ассоциативным тестом, который разработала Тея. Он мотнул головой в сторону серебряной маски, то не двинул о ней мышцы. «А значит, ты тот, кто мне нужен» вероятностью 97,5%. Такие цифры назвала мне Тея, а она, поверь мне, разбирается в вероятностях. Собственно, два года назад я заперил эту игру вовсе не для того, чтобы развлекать всяких школьников, воображающих себя сталкерами и деггерами. Вся эта возня с заброшками и артефактами для отвода глаз. На самом деле, мне были нужны люди с определенными способностями. Сверхъестественными. Я бы даже сказал, необычными жуткими способностями. Я вздрогнул, но промолчал. Буду притворяться, что не в теме до последнего. Глядишь, выкучусь Судя по разговору, Баян вовсе не психопат и убийца. И Невеликий пан. Баян и пан — просто совпадение. айтишник любителей болтун, но не преступник. Ну и хорошо. Я уже выдал, что знаю о ментальных паразитах, но Баян не в курсе, сколько всего мне известно. «Мне нужны были люди, умеющие искать потерянные с помощью, если можно так выразиться, шестого чувства», продолжал разглагольствовать Баян. «На первых уровнях артефакты ищут с помощью простой логики и прыти. Потом доля логики уменьшается, зато увеличивается необходимость подключать шестое чувство. В финал игры выберись именно такие персонажи. Ну и простые счастливчики. Эти отселись на финишной прямой, там есть особый тест для них». Остались экстрасенсы, настоящие поисковики. Многие из них даже не подозревали, что у них экстраспособности, что они нашли клад в финале без помощи логики и пяти обычных органов чувств. Когда-то я работал в одной организации, которая плотно занималась такими людьми. Мне пришлось уйти с этой работы, потому что к власти пришли весьма неприятные личности. И чтобы с ними справиться, мне нужно найти склад с оружием. И в этом не помогут победители «Связь». Абандона. У меня ума не палата, но сообразить, что этот баян из той же лавочки, что и Шанин, мозгов хватило. С одной стороны, это радовало, с другой, он мог врать напропалую, чтобы заслужить мое доверие, а мог и быть врагом Шанина. То, что оба они орки, друзьями их не делает. Потом мне пришло в голову, что будь баян настоящим великим паном, он бы сразу заразил меня ментальным паразитом и узнал все, что ему нужно. Этот тип просто разговаривает, да еще и с охотой. Следовательно, он мне не враг. Определенно, да. Пожалуй, больше притворяться случайной жертвой не стоит. И я сказал. Тебе нужен схрон. Вот именно. Радостно отреагировал Баян, особо не удивившись. Ты уже в курсе, и это прекрасно. Пока не буду спрашивать, кто тебе рассказал о схроне. Из уарка много кто дезертировал. Из тех, кто успел. Он умолк, задумавшись. Ты скучный? Спросил я Да Я обычный человек Я нащупал в кармане баночку с индикатором Попутно подивился, что никто не обшарил карманы Или обшарил, но ничего не тронул Индикатор мерно почивал Баян протянул руку И когда я отдал ему червячка Поднес индикатор глазным прорезем Индикатор жутких Сказал он Мы пользовались такими на работе этот баян куда откровения, чем шанин, и решил не тратить зря времени. «Что такое кёра?» «Кёра — это особое состояние психики людей, которые являются инкарнациями бифуркаторов», тотчас ответил баян. «Чего?» «Ничего, а кого?» «Бифуркаторов. Бифуркатор — человек, который без привлечения творит вселенная. Альтернативные вселенные, если точнее. Понимаешь...» С определенной периодичностью наша реальность делится на несколько вариантов, отличающихся друг от друга незначительно. Не читал о теории Хью Эврита? Нет. А квантовой неопределенности слышал? Ну ладно, тогда расскажу попроще. Вселенная постоянно делится, как амеба. Точнее, не делится, а хочет делиться. Создает потенциал к такому делению. Создает возможность. Если в этот момент, момент потенциальной бифуркации, разумное существо, наделенное силой вселенского делителя – Делает очень трудный выбор Реальность разделяется на столько вариантов Сколько предполагает выбор В одном варианте события развиваются так Как если бы бифуркатор выбрал революцию И их создание тоталитарного государства А в другом Жить при псевдодемократии И ждать эволюционного социализма В момент бифуркации Объединяются субъективизм нашего восприятия И объективность материального мира Теперь понял? Не очень «Признался я. Баян нес какую-то дичь. Дальше еще будет сложнее. Одно время физики-теоретики считали, что Вселенная делится на альтернативные реальности при любом выборе любого разумного существа. То есть, например, если ты решил утром съесть хлеб с вареньем, то где-то в четырехмерном континууме есть реальность, где живет твоя копия, которая выбрала хлеб с колбасой. А есть такая реальность, где ты вообще остался голодным». Может это и так, но мы отследили только те реальности, которые были созданы выбором особенных людей — бифуркаторов. Никто не знает, от чего одни разумные существа могут делить Вселенную, а другие нет. И почему бифуркатор после сотворения альтернативных вселенных может реинкарнировать? После смерти снова рождается в виде живого и разумного существа. И это существо от рождения Обладает способностью входить в те реальности Которые были сотворены выбором бифуркатора А также во все дочерние ветви Мирового древа реальностей Созданные другими бифуркаторами Живущими позднее Я кое-что понял Не все, конечно Весь рассказ выглядел куда фантастичнее Чем рассказы Шанина о жутких Я спал всю зиму с людьми-медведями Много дней жил бок о бок с Манкуртом Бил факелом Голема Почему бы и нет? Если Баян утверждает, что мир делится как амеба, значит делится Мне вспомнился повторяющийся сон Древний человек выбрал смерть под камнепадом ради выживания племени Значит ли это, что есть вариант реальности, где он решил не жертвовать собой? Спасться сам, остальных мужчин, женщин и детей оставил в пещере навсегда Собственно, от того, выжило племя или нет, в будущем зависело очень многое Это племя могло породить целые народы, или не породить. «Получается, я – инкарнация того героического бедняги? И память о том событии осталась где-то глубоко в подкорке, а теперь проявляется в виде снов?» «Абстрактные картинки Теи сделаны таким образом», – говорил Баян, расхаживая туда-сюда и поигрывая баночкой с индикатором. «Что если ты получаешь видение о своей прошлой жизни, то выбираешь вполне конкретные картинки». Они будут ассоциироваться с твоими подсознательными образами Разве она не умница? А при тут Кера? Когда ты впадаешь в Кера, ты воспринимаешь тонкие места в ткани реальности между вариантами Вселенной Чувствуешь, где эти порталы, эти тоннели Эйнштейна-Розена Эти темные тропы, по которым можно перейти в другой мир Меня будто снова оглушили хайкиком Вся эта информация потрясала Тамара говорила, что не удержит меня, если я впаду в кёры. И правда, найди я тёмную тропу, я даже не знал, как она выглядит, видел во сне, то ушёл бы в другой мир. Куда там Тамаре за мной угнаться? Среди финалистов «Абандон-квеста» я нашёл отличных поисковиков-экстрасенсов, похвастался Баян. А теперь ещё и инкарнацию Бифуркатора. Ты мне нужен, чтобы пробраться в схрон, который спрятан в одном из инвариантов Вселенной. Только ты и такие, как ты, сумеют провести к нему. Вернее, далеко не все такие, как ты. Ты, мой дорогой друг, инкарнация одного из самых древних бифрукаторов, судя по результатам теста. Значит, тебе доступны почти все варианты мультивселенной человеческой эпохи. Я стоял перед баяном, не замечая больше никого вокруг, моргая и хлопая ушами, выражаясь фигурально. Вертелась лишь одна мысль. «Шанин это знал?» «Всюду пойду с бифуркаторами. Не для того ли он меня пригрел, чтобы воспользоваться моими способностями, ходить по темным тропам, чтобы взломать схрон?» «Если знал, почему не поделился, как общительный баян?» «Почему просто не рассказал, что ему надо?» «Он просил ему верить, а я верил!» «Раз он молчал, следовательно, его замыслы чистотой не отличались. Так ведь?» «Про жутких он рассказал. Почему бы не рассказать про бифуркаторов?» «Не знаю, что последовало бы за этой немой сценой». Продолжил ли Баян болтать или пригласил пойти с собой в составе Легиона, неизвестно. Один из анонимусов вдруг шевельнулся, быстрым движением снял себе маску и заодно седую шевелюру. Под париком обнаружились длинные темные волосы, а под маской бородатая физиономия Шанина. «Баян!» – проворчал он насмешливо, без малейших признаков наркотического опьянения. «Тоже!» – придумал имечко. Не меня одного застали врасплох Остальные легионеры, притворявшиеся предметами обстановки Пока мы с Баяном беседовали, дернулись Кое-кто выхватил оружие, вроде бы пистолеты В полумраке не разглядишь Шанин распахнул объятия Физиономия светилась от радости Шеф подресенно пискнул Баян Я не успевал за событиями, пребывал в прострации Но краешком сознания поразился Шанин был шефом орка Надо же! Баян засуетился. Когда Шанин выпустил его из медвежьих объятий, он что-то шепотом вилял серебряной маске и удалился с Шанином и мной в соседнее помещение, которое раньше, вероятно, служило гардеробом. «Маскироваться ты всегда был, Мастак!» восхитился Баян, разглядывая Шанина, который был выше него на голову. «Даже мои поисковики тебя не засекли!» «Не туда смотрели! Ты их всех заговорил насмерть!» Баян хихикнул. Он переминался с ноги на ногу, нервно вертел головой. В общем, выглядел как нашкодивший школьник, которого застукал завуч. Все-таки бывших начальников не бывает. «Надеюсь, тот, у кого ты забрал маску, жив?» – спросил он. «Жив-жив. И даже здоров, кажется. Получается, ты сейчас вроде босса жутких поисковиков?» «Я на светлой стороне». «Я так и понял. Для этого и слушал твои трели битых полчаса». «Будь ты на темной, не ушел бы из ОРК». Вместо ответа свободной рукой Баян снял шляпу и маску, бросил их на пол. В другой руке он по-прежнему держал индикатор. Я увидел обычное щекастое лицо не старого еще мужчины с круглыми голубенькими глазками. В глаза сразу бросился уродливый зигзагообразный шрам на левой щеке и виске. Его будто кислотой облили. «После нашей реформации мне собирались промыть мозги, как остальным». Баян показал пальцем на шрам. «Успел убежать. Надо было варить сразу после тебя». «Надо было», — без тени сочувствия сказал Шанин. Он вдруг повернулся ко мне. «Я прошу прощения, что использовал тебя как живца. Мне необходимо было выяснить, кто стоит за игрой, которая так интересуется людьми со способностями к экстрасенсорике. Не стал тебе раскрывать карты, чтобы ты убедительно сыграл. Ты вел тебя очень пересказуемо, за что отдельное спасибо». «Благодарю за комплимент», — хмыкнул я, внутренне поразившись хитрости Шанина. Как убедительно он придуривался обдолбанным. Специально держал меня в заперти, чтобы однажды я взбунтовался. Планшет подарил, чтобы погуглил об игре. Я не мог не погуглить. И терпеливо ждал. Вот что значит настоящий ниндзя. «Ты, наверное, еще думал, что если меня схватят, я не выдам твои наполеоновские планы». «Я бы обязательно рассказал о бифуркаторах позднее», — пообещал Шанин. «Наш уважаемый Баян все разболтал, поэтому мне меньше работы». «Ты всегда был триплом сообщил он Баяну. «И всегда был эффективен», — сказал тот. «Видишь команду? Они все верны мне, как швейцарская гвардия папе римскому». «Однако ты не нашел схрон, папа Римский». «Скоро найду. Явно быстрее нынешних боссов ОРК». Я вмешался. «Стоп, стоп!» «Так схрон закрыт и для наших врагов в организации?» Мне ответил Шаннин. Один из дезертиров перед побегом закрыл доступ к схрону. Он ходил по темным тропам. При бегстве погиб, если мои данные точны. Сейчас даже боссам путь к схрону заказан. Они усиленно ищут крючек от дверцы. «Нам надо поторапливаться», — вырвалось у меня. Обида на Шанина растаяла, как и оторопь от лавины новостей. «Все это ерунда. Надо мир спасать, а не херней страдать». «Мы в тайге дрыхли всю зиму». «В тайге дрыхли?» — с любопытством переспросил Баян. «Ты с Берами зимовал, что ли?» «Ну ты, шеф-маньяк!» «Кто спешит, тот никогда не достигнет Лхасы», — сказал Шанин загадочно. Одна из стратегем китайского воинского искусства предписывает... «Присоединяйтесь ко мне!» — перебил Баян. «У меня ресурсов больше, чем у вас. Вместе мы справимся быстрее!» «Не факт», — спокойно сказал Шанин. «Но ты со своим регионом пригодишься в нашем общем деле. У меня другой путь». «Какой?» Предпочитаю не распространяться раньше времени. Мне без суть, друг. Баян фыркнул. Понимаю, перестраховываешься, как всегда. Паранойя никуда не делась. И уже, полагаю, не денется. Если кого-то из нас поймают, секретов он не выдаст. Именно, шанин посмотрел на меня. Остался один маленький, но важный вопрос. С кем ты хочешь пойти? Я искренне удивился. У меня есть выбор? Конечно. Я задумался на секунду. С одной стороны, Шанин, к которому я привык. Я даже к Манкурту Гене привык, хотя он нежить. С другой стороны, большая общительная компания Баяна. Компания, в которой работает мастерица хайкиков. Когда я попал в переделку с убийством моих друзей, меня выручил Шанин. В то время играл в игру Баяна. «Я со Стасом», — коротко сказал я. «Стасом?» — снова хихикнул Баян. «Теперь тебя так зовут? Стас?» Шанин проигнорировал вопрос, кивнул мне. Не ждал видно ничего иного. Он сказал Баяну. Мне нужен поисковик, только один, на время, чтобы был мобильным, неприхотливым и верным делу. Есть у меня кандидат, подумав, ответил тот. Он снова надел маску и шляпу, вышел из комнаты. Мы остались с шаниным вдвоем. Ты что задумал, прошептал я. Зачем тебе поисковик? Или это опять тайна? Чтобы меня не пытали, если схватят Потому что я ничего не знаю Точно, ты не расскажешь о моих планах, если тебя схватят Но если попадешься в лапы жутких Пытать они тебя будут в любом случае Очень утешает Вернулся Баян Встречайте нового члена команды Возвестил он театрально Из-за его спины вышла девчонка с длинными ресницами Мастерица хайкитов Она слегка улыбалась Мне подумалось, что иначе и быть не могло Привет, сказала Анна. Меня зовут Эмма, но вы можете звать меня просто М.